22 сентября 1917 года 0:15 Петроград 10 Рождественская улица дом 17а Генрих Егода он же Яноха Егуда дядя Яша уезжая в Екатеринбург дал мне особое задание вместе с тремя известными одесскими налетчиками которые в свое время в Одессе работали с самим Мишкой Япончиком «Я должен был захватить двух сестер Аллилуевых, к одной из которых был неравнодушен этот проклятый Иосиф Сталин. Старших Аллилуевых можно было не жалеть, а вот сестры, особенно младшая Надежда, должны были быть в целости и сохранности. Дело, в общем-то, простое. Четверо мужчин, которые хорошо вооружены и умеют обращаться и с ножом, и с револьвером, легко справятся с одним мужиком и тремя бабами. Лишь бы ребята из Одессы не увлеклись и не перекоцали до кучи сестренок, тогда будет мне дядя Яш нагоняй». Все должно произойти после полуночи, когда люди спят и видят третий сон. Дверь откроют мои орлы. Для них замки взломать, расплюнуть. Они и банковские сейфы вскрывали за пять минут. В общем, пришли мы, осмотрелись, все вроде тихо. Стали на цыпочках подниматься по лестнице. Вот и дверь на шестом этаже. Квартира номер 20. Все правильно. Пора начинать работать. Ной, старший из налетчиков, достав шпалер, пистолет, стал подстраховывать остальных, наблюдая за дверями остальных квартир. Гирш, достав из кармана отмычки, приготовился вскрывать замок. И вот тут-то все и произошло. Неожиданно на лестнице, ведущей вверх на чердак, шевельнулся комок мрака, превратившийся в человеческую фигуру, обтянутую черным трико. На лице у этого человека была такая же обтягивающая маска, оставляющая открытыми лишь глаза. В его руках был пистолет с очень длинным и толстым стволом цилиндрической формы. Неизвестный поднял свой пистолет и спокойненько так говорит. «Ша, ребята!» Они слишком поздно вы пришли в гости. Да еще в квартиру, где живут две юные прекрасные барышни. Но и начал было поднимать наган, но пистолет в руке у Черного как-то странно кашлянул, и во лбу у Ной появилась дырка, из которой толчками стала выплескиваться кровь. А вылетевшие из затылка мозги забрызгали всю стену напротив. Гирш, бросив отмычки, сунул руку в карман. Но снова раздался еле слышный звук выстрела. И тот, словно получив пинок в тухис, стукнулся о двери и стал медленно сползать на пол. Последний из налетчиков — шмуль. Дико Зарав бросился вниз по ступенькам. Но, похоже, его там уже ждали. Я услышал насмешливый голос, который произнес. «Ну что ты орешь? Ты же мне всю рыбу распугаешь!» Потом раздался смачный удар, и все затихло. Я оцепенел от ужаса и поднял вверх руки. По ногам что-то потекло, и это явно была не кровь. Человек в черном, не сводя с меня черного зрачка пистолета, не спеша спустился вниз, подошел ко мне и, развернув меня лицом к стене, легко ударил рукой по затылку. Мир вокруг закружился, словно в игрушечном калейдоскопе. Больше я ничего уже не помнил. 9-е октября 1917 года. 015. Петроград. 10. я Рождественская улица. Дом 17А. Лейтенант ГРУ Денис Михайлов. В общем, повязали мы этих хваленых одесских налетчиков играючи. Правда, двое из них рыпнулись и превратились в груз-200. Одного, попытавшегося сбежать, прихватили ребята, подстраховывавшие меня внизу, а генерального комиссара госбезопасности, которым, похоже, в этой истории Генриху Ягоди уже не быть, я взял вообще без шума и пыли, обмочился с перепуга от всего увиденного и даже не пробовал сопротивляться. Я на всякий пожарный отключил его и дал команду к отходу. Двух живых ребят спустили вниз со всем бережением, а два трупа без особых церемоний за шиворот стащили по ступенькам, оставив две жирные кровавые полосы. А что делать? Не оставлять же их до утра под дверью квартиры Аллилуева. Представляете сцену. Утром выглянет хозяйка за дверь, а там сюрприз. В лужах крови два жмура. Вот умор будет. Впрочем, дворник, убирающий по утрам лестницу, наверное, соберет на наши головы все проклятия, как русские, так и татарские. Тот-то нам всем завтра будет икаться. А Егоду мы тут же направили в НКВД, где его с горячим нетерпением ждала допросная команда во главе с подполковником Ильиным и его коллегами. Некоторые из них Егоду и кое-кого из его подельников знают уже не один год, потому что работали они еще в охранном отделении и к нам пришли по зову сердца, видя как новая власть наводит в стране порядок. Ждет их сегодня большая работа, а мы можем с чистой совестью и отдохнуть. 22 9 октября. 1917 года, 12.00, Петроград, Смольный. Заседание ЦК партии большевиков. Тамбовцев Александр Васильевич. Сегодня я получил приглашение, от которого не мог отказаться, поскольку это было приглашение от большевистского тандема Ленина-Сталина. Меня попросили поприсутствовать на внеочередном заседании ЦК РСДРПБ в полном составе. Позавчера Каменев, Зиновьев, Нагин, Рыков, Бухарин Эти пятеро партийных деятелей правого толка подали заявление о своем выходе из состава ЦК в знак протеста против отказа Ленина и Сталина от формирования однородного социалистического правительства. Читай «Возврата власти деятелям февраля». «Скатит кюдагошка!» Картаве сильнее, чем обычно, экспрессивно воскликнул Ильич, узнав о демарше правых. «Пусть катятся год ну цигители и пгочим генигатам! К чёктовой бабушке, наконец! Плакать не будем!» Но экспрессии и экспрессии, а вопрос с протестантами надо было решать, причем официально и окончательно. В нашем прошлом с ними нянчились, как с малыми детьми, прислушиваясь к каждому их капризу. А в результате дело все равно кончилось стенкой, в роковые для многих 1936-39 годы. Ко всему прочему, вчера грянул мятеж Гешефтмахеров последняя попытка вчерашних бундовцев и межрайонцев с помощью питерских люмпинов добиться власти. Ничто не ново под луной. В наше время вожди протестуты используют в своих целях не менее бодловатый, хотя по документам вроде бы и образованный офисный планктон. Ну а тут в ход пошли обычные люмпиные маргиналы. Правда, в наше время отношение к протестующим куда деликатнее, чем в 17 -м. Их не рубят шашками и не косят из пулеметов. А их вождей не складывают редками во дворе НКВД с целью последующего опознания и дальнейших похорон. Но нынешние грубые нравы имеют и свою положительную сторону. Уцелевшие погромщики теперь поняли свое место в политическом раскладе и долго еще будут вести себя тише воды ниже травы. Но обычный законопослушный обыватель, с тоской тревогой, глядящий на нынешнее смутное время, вдруг воспрянул духом, ожидая возвращения милого сердцу порядка с городовыми, дворниками и чисто вымытыми витринами дорогих магазинов. Но пока до этого еще очень далеко, да и не совсем такой порядок мы собирались строить. Хотя обыватель, в общем-то, ценный зверь, но 90% населения страны составляет крестьянство, примерно такое же, как и 100 и 200 лет назад. А у мужиков понятие об идеальном порядке несколько другое. Землю поделить, налогов не платить и рекрутов не давать. Ох, и намаемся мы еще с этой крестьянской стихией, о безвременной кончине которой так громко стонали самые разнообразные деятели культуры, как правые, так и левые. Но сейчас речь была не об этом. Крестьянскую грядку пока плотно окучивали эсеры, И несмотря на то, что декрет о земле изрядно подорвал их позиции, совсем их они оставлять не собирались. В первую очередь, про-эсеровски была настроена сельская интеллигенция, врачи, фельдшеры и учителя начальных школ. Кроме того, со счетов нельзя было сбрасывать крестьянских парней, выслужившихся за время войны до унтеров, а потом через школы прапорщиков, выбившихся в их благородие. Правда, эту массу мы собирались оставить в армии, потом пригодятся. Сейчас же у нас на повестке дня стоит главный партийный вопрос, который звучит примерно так. О переносе 1937 года в 1917 и об отмене грядущей гражданской войны. Открыл заседание, конечно же, Ильич. Прошелся по небольшой комнате, обвел прищуренным взглядом собравшихся, потом заложил пальцы за отвороты жилетки и начал. ну дорогие товарищи!» Советской власти еще не исполнилось и 10 дней, а мы уже дожили до первого мятежа. Где наши дорогие межрайонцы, товарищ Троцкий и Урицкий? А они убиты при подавлении вооруженного мятежа против власти. Советской власти, прошу заметить. А где товарищи Свердлов и Кристинский? Они бежали, предчувствуя провал мятежа. Но, как говорит один мой новый знакомый, Владимир Ильич, это все разговоры в пользу бедных. Тут надо тъести и колоть. И смею вас заверить, товарищи, трясти и колоть мы будем очень тщательно. Большевики взяли власть в стране всерьез и навсегда и не собираются отказываться от нее из-за криков некоторых истеичных дам по недоразумению носящих штаны. Да-да, товарищи, я говорю о Зиновьеве, Каменеве, Бухарине, Нагине, Лыкове. Им, видите ли, захотелось однородного социалистического правительства. Так захотелось, что они даже вышли из цик, чтобы добиться своего. «И это несмотря на то, что правительство, составленное вместе с эсерами и меньшевиками, означало бы позорную сдачу с таким трудом завоеванных позиций. Потом, правда, эти товарищи тут же запросились обратно, но ведь дело уже сделано». Ильич резко развернулся в сторону уголка, в котором тихонечко, стараясь не привлекать внимание присутствующих, сидели побледневшие правые и резко выбросил вперед руку с пальцами, свернутыми в кукиш. «Вот что мы вам покажем, господа хауши, Фигу вам с маслом!» «Мы вам скажем, уходя, уходите! с Скатертью вам доошка! Циетели к дану гоцу чертовой мати!» Тот Ленин перевел дух и внимательно оглядел аудиторию. Большинство членов ЦК было явно на его стороне. Набрав воздуха в грудь, он продолжил. «Только очистившись от скверны оппортунизма и измены, наша партия может выполнить свою великую историческую роль по построению первого в мире социалистического государства трудящихся. Вот вы, товарищ Муанов!» «Где вы были прошлой ночью?» Матвей Муранов встал и, хитро посмотрев на нахухлившихся, словно кура под дождем правых, сказал. «Защищал от погромщиков Зимний дворец, товарищ Сталин. Как члену ЦК мне было поручено командование отрядом Красной гвардии, и я обязан был наводить порядок в городе». «Замечательно, батенька!» — воскликнул Ильич, опять зацепив пальцами жилетку. «Скажите, товарищ Муанов, на вас было совершено нападение?» «Был, товарищ Ленин», — подтвердил Муранов. Около полуночи явилась банда каких-то обормотов, одетых в матросскую форму, которые назвали себя анархистами. Пароли они не знали, но решительно потребовали пропустить их к винным подвалам. Вместе с товарищами морскими пехотинцами наши красногвардейцы сначала дали залп из винтовок поверх голов, а когда это на бандитов не подействовало, мы врезали по ним из пулеметов. Анархистов, как корова, языком слезнула. «Товарищи!» – воскликнул вскочивший с места Андрей Бубнов. «Да как же можно было расстреливать из пулеметов своих товарищей?» «Тех, с кем мы вместе боролись с проклятым самодержавием или ли кровь за счастье народа?» «Пролетарии, Шпании, не товарищи», набычившись, ответил Бубнову Ворошилов, приглашенный на заседание ЦК в качестве свидетеля событий прошлой ночи. «Одни честно трудятся, а другие грабят». «Правильно, товарищ Ворошилов», поддержал его Ильич. «Сказочки о благородных Робин Гудах оставим слабоумным англичанам. Бандит грабит, и поэтому пощады ему давать не следует». «Вот вы, товарищ Бубнов, где вы были этой ночью?» «Молчите. А что это у вас за цаапина на щеке?» «С трудом спаслись от кровавых сатрапов товарищей Дзержинского и Бережного?» «Опять молчите?» «Подумайте хорошенько, батенька, что вы скажете людям товарища Дзержинского. «Да, кстати, товарищ Бубнов, вы ведь, кажется, сторонник революционной войны с Германией». «Скажите мне, пожалуйста, чего революционного войне за интересы французских и английских буржуев?» «Мы обещали народу мир, и мы его ему дадим». Нет ничего эволюционного в том, чтобы русский мужик погибал за интересы Ротшильдов и Рокфеллеров. Ленин перевел дух и затем продолжил. Итак, товарищи, кто за то, чтобы удовлетворить просьбу товарищей Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Нагина, не желающих больше заниматься с нами совместной работой? Раз, два, три, четыре, семь. Кто против? Нет, нет, товарищи протестанты, не беспокойтесь, голосовать вы не можете, поскольку сами написали заявление. Против двое. воздержавшиеся воздержавшихся нет решение принято граждане попрошу вас покинуть помещение ленин дождался пока правые и безропотно уныло без единого слова протеста покинули заседание цк и снова обратился к аудитории второй вопрос товарищи это пополнение состава цк который сегодня сократился наполовину мы вместе с товарищем сталиным предлагаем коптировать состав цк товарищей фунзе калинина ворошилова молотова петровского кирова и перевести из кандидатов в члены ЦК товарищей Стасову Джапаидзе. Кроме того, мы предлагаем привлечь к работе в ЦК наших новых товарищей – Тамбовцева, Бережного и Ларионова. Надеюсь, все знают, какую роль сыграли эти товарищи в быстром и абсолютно бескровном приходе к власти нашей партии. Один из них, товарищ Тамбовцев, присутствует здесь. Товарищ Тамбовцев, скажите, что вы думаете о вчерашнем мятеже? Сделав сценическую паузу, я сказал... Товарищи, после того, как большевики взяли власть, абсолютно неизбежно то, что партия победителей разделилась на две части. Большинство, возглавляемое товарищами Лениным и Сталиным, это люди, реально боровшиеся против отсталого феодально-монархического строя за социальную справедливость для всех людей, без различия по половому, расовому и даже классовому принципу. Справедливость – штука универсальная и не нуждается в сегрегации. Меньшинство партий большевиков – Это люди, которых справедливость, как таковая, не интересовала вообще. Они хотели власти, чтобы свести счеты со своими обидчиками, возвыситься над быдлом, так они называли народ. И, товарищ Держинский подтвердит, выполнить заказ своих зарубежных хозяев, одним из требований которых было продолжение так называемой революционной войны с Германией». «Именно так, товарищи», — кивнул железный Феликс. Мы уже точно знаем о связи некоторых наших бывших товарищей с разведками стран Антанты и американскими банкирами. Нами задержан брат Якова Свердлова-Залман, служивший посредником между ним и французским посольством, а также участвовавший в заговоре их племянник Еноха Ягуда, более известный как Генрих Ягода. преотвратнейший тип, надо вам сказать. Хорошо, товарищ Держинский, встрепенулся Ленин. А скажите, как вы оцениваете роль этих... Хм, товарищей в наших последних событиях? Держинский замешкался, подбирая слова, и Ленин рассмеялся. Э -э, Феликс Эдмундович, можете не отвечать. Я и так по вам вижу, что они были руководителями антибольшевистского мятежа. Итак, я ставлю на голосование. Кто за то, чтобы выше вышеназванных товарищей в члены ЦК ВКПБ? Раз, два, три, семь. Замечательно. И двое против? Ах, товарищ Сокольников воздержался? Ваше право, Георгий Яковлевич, ваше право. Итак, решение принято. «На следующее заседание, посвященное вопросу о начале мирных переговоров с Германией, ЦК должно собраться в новом составе. А сейчас, товарищи, все свободны». Уже в коридоре Ильич поймал меня, взяв под локоток. «Товарищ Тамбовцев, можно вас на пару слов? Меня чертовски заинтересовали ваши слова про справедливость. Как определить, что справедливо, а что нет?» «Все очень просто, товарищ Ленин», — улыбнулся я. Взвесьте баланс прав и обязанностей данной личности, и вы увидите, насколько справедливо поступают с ним общество и государство. Справедливость — это когда и то, и другое уравновешено. Если права превышают обязанности, то это несправедливость положительная, иначе говоря, данная личность принадлежит классу эксплуататоров. А если же наоборот, то несправедливость отрицательная, а человек относится к эксплуатируемым. И вообще смысл человеческих отношений со временем меняется, И это тоже надо учитывать. Какой-нибудь поручик в мирное время, гордо именующийся благородием и раздающий солдатам зуботычины, в военное время должен идти в бой в одном ряду с ними и по причине своей заметности может погибнуть в числе первых». «Интересно, интересно», — пробормотал Ильич. «Товарищ Тамбовцев, вы навели меня на одну мысль. С такой стороны я к этому вопросу как-то не подходил. Мы с вами еще поговорим. А сейчас, извините, дела». 22 9 октября 1917 года 1835 железнодорожная станция Тихвин, старший лейтенант Николай Арсентьевич Бессоев. До Петрограда осталось всего ничего, Ночь Пути. В Тихвине нам последний раз поменяли паровоз. Царское семейство из вагонов не выходило. Романовы прекрасно понимали, что сейчас их ненавидят все и правые, и левые. Из всего случившегося с ними можно сделать вывод. Политик, исчерпывавший кредит доверия народа, всеми презираем и нелюбим. Как говорится, от любви до ненависти – один шаг. В связи с этим можно вспомнить не только несчастного Николая с семейством, но и Горбачева и Ельцина, а также многих других масштабом поменьше. Хотя, если сказать честно, больше всего народ ненавидит не царя, а царицу. Но, вопреки широко распространенному мнению так называемых либеральных историков, Над дискредитацией монархии и разложением государства работали не революционеры во главе со зловредным Лениным, а как раз их собратья по духу, интеллигенты-либералы, которые также слепо верили в некие общечеловеческие ценности и также презирали свою страну и свой народ. Нынешние российские хомячки с Болотной быстро нашли бы себе единомышленников среди местной либеральной клоаки, которая, собственно, и породила февраль 17 го Что же касается семейства бывшего царя, то в основном с ними проводил время Владимир Константинович Пилкин. Мои же люди в контакт с ними старались вступать как можно меньше. Ведь наше дело какое – встретить в Екатеринбурге и доставить в Гатчину. Ну а о дальнейшем голова будет болеть уже не у нас. Кое-какое впечатление о них у меня, конечно, сложилось. Люди как люди – уставшие, задерганные и, можно сказать, сильно запуганные. Ничего такого особенного в них не было. Хотя, может, эта обыкновенность и послужила причиной их падения. Правителями земли русской должны быть титаны, вроде Ивана Грозного, Петра Великого или Сталина. Обыкновенных людей, волей случая или чьим-то злым умыслом, оказавшихся у руля государства российского, госпожа история не жалует. Вот так и семья последнего царя из династии Романовых напоминает выброшенную на свалку никому не нужную вещь. Вспоминается состоявшийся недавно откровенный разговор с семейством сразу после стоянки в Вологде, когда нам стало известно о подавлении в Питере мятежа сторонников Троцкого и Свердлова. Об этом нам сообщили по рации. В этом разговоре, к моему огромному удивлению, первой скрипкой была Александра Федоровна, а отнюдь не бывший император. Быстро баба оклемалась и начала качать права. Пришлось быстренько ставить ее на место, правда оставаясь при этом в рамках вежливости и дипломатического этикета. Мадам. сказал я ей после ее неожиданного требования оказывать ей царские почести. Не забывайте, что в данный момент вы, ваш супруг и ваши дети – обычные граждане, и теперь вам никто и ничем не обязан. За то, что вы живы, благодарите людей вроде Владимира Константиновича Пилкина, которые, с одной стороны, сохранили верность династии, а с другой стороны, поняли, что их таланты еще понадобятся России, и они продолжают ей служить. Да и сохранение вам жизни – это есть наименьшее зло. По нашему мнению, те, кого в Питере большевики, не дрогнувшие рукой отправили к праотцам, были заинтересованы в разжигании в России гражданской войны. Так что будет справедливо, если вы поблагодарите их за то, чего ваш муж не сделал за 23 года вашего правления. А они сделали, не побоялись крови, и избавили нашу страну от ужасов, подобных тем, что творились во Франции после их Великой революции. Или вы хотели бы разделить судьбу Марии Антуанетты? Александра Федоровна после моих слов тут же потухла и превратилась в ту, кем она и была в настоящий момент, несчастную, пожилую и больную женщину. Николай Александрович, во время нашего разговора так и не сказавший ни слова, лишь угрюмо смотрел в окно поезда на проносящиеся мимо сосны и ели, словно понимал свою вину во всем случившемся с ним и его семьей. Вот так, медленно поспешая, мы и доехали пока до Тихвина. Прислуга царская для нас проблем не составляла, сидела всю дорогу тихо, как мыши под веником. По прибытии на любую станцию, где предполагалась временная стоянка, я непременно выставлял внешний караул и обязательно с пулеметом. При этом у печенега с пристегнутой патронной коробкой снаружи торчал довольно солидный кусок ленты, самим своим видом мгновенно приводя в чувство даже стадо возбужденных дезертиров, которые пытались, размахивая винтарями, отобрать у нас паровоз и вагоны. Короткой очереди поверх голов обычно было достаточно, чтобы толпа вооруженных беженцев испарялась, словно комок снега на санцепёке. Кроме того, в башнях, стоящих на платформах бронетранспортеров, во время стоянок дежурили наводчики, на всякий пожарный. По дороге к Екатеринбургу нашим БТРам пришлось несколько раз показать свои возможности. Слава богу, все обошлось без кровопролития и никого не пришлось убивать. Зато репутацию отморозков, для которых чужая жизнь копейка, мы заработали прочно и с нами старались не связываться. А когда по телеграфу по всем станциям расползлась весть о кровавом подавлении мятежа гешифтмахеров, Все вдруг поняли, что бывает, если нас разозлить по-настоящему. При этом, как обычно происходит в подобных случаях, очевидцы увеличивали количество жертв. Сначала до ста тысяч, а потом чуть ли не до миллиона. В реальности же в Питере убито было чуть более двух тысяч люмпинов и анархистов. Еще несколько десятков руководителей мятежа и сочувствующих им находились в подвалах НКВД, дожидаясь решения своей судьбы. Репутация, впрочем, великая вещь. Всего одной ночи со стрельбой на поражение хватило, чтобы народ по всей Руси Великой наконец понял, что эти шутить не будут. Люди все правильно поняли и прониклись, так что проблем у нас почти не было. Вот и бывший император заглянул ко мне на огонек. Его очень занимал вопрос, почему разгром мятежа троцкистов встречен пусть и со сдержанным, но одобрением. А его в подобном же случае обозвали кровавым, хотя всем понятно было, что 9 января 1905 года оказалась грандиозной провокацией сэровской боевки. Но ну да, был мне симпатичен этот человек, на первый взгляд, чем-то смахивающий на потрепанного жизнью учителя географии. Не он первый, не он последний, кому сломала жизнь щенячая юношеская влюбленность и последовавшая за ней неудачная женитьба. Только я собрался разъяснить бывшему императору разницу на пальцах, как за стенкой вагона на соседнем пути послышался нарастающий шум поезда, прибывающего на станцию со стороны Питера. Свежий паровоз нам уже подали, так что отправиться мы должны были сразу, как только освободится входная стрелка». Скрежет тормозов, лязг сцепок, и встречный состав остановился. Судя по поднявшемуся тут же шуму, перемешанному с ядреными русскими матюгами, из него вывалилась толпа дезертиров — голодных, замерзших и злых, как собаки. Судя по доносящимся с перона воплям, они явно кого-то били, причем смертным боем. Также по их возмущенным выкрикам можно было понять, что избиваемые были, во-первых, жидами, а во-вторых, комиссарами. У меня появилось смутное подозрение. Дело в том, что еще утром по радио мне передали информацию о том, что сразу же после разгрома мятежа из Питера куда-то смылся Яков Свердлов, не обнаруженный ни среди живых, ни среди мертвых. Предположительно, он направился в Екатеринбург, где его влияние было очень сильным, и у него был шанс замутить какую-нибудь Уральскую республику во главе с собой любимым. По крайней мере, по времени все сходилось». Я уже собирался отдать своим орлам команду прекратить все это безобразие и доставить жертв самосуда пред наши с бывшим императором Светлые Очи, как они и сами приступили к наведению порядка. Прозвучало несколько коротких двух или трех патронных очередей из автоматов, гулко дудукнул пулемет, и толпа, которая не могла никак решить расстрелять свои жертвы или просто бросить под колеса поезда, тут же бросилась в рассыпную на глазах, распадаясь на отдельные атомы. Как всегда, все закончилось в считанные минуты, и практически без жертв. потому что почувствовавшие реальную силу дезертиры отступили. Выглянув в окно, я увидел, как мои парни подхватили с замусоренной платформы, усыпанной обрывками бумаги и подсолнечной лузгой, два избитых до полного безобразия организма в черных кожанках. Но в этот момент наш поезд дернулся, уже собираясь отправляться, и мне пришлось дать команду доставить жертв самосуда толпы прямо в наш штабной вагон. Якова Свердлова я узнал сразу, хотя при взгляде на него приходила на ум скороговорка. Били-били, колотили, морду в попу превратили. Такой он весь был багрово-синюшный и опухший. Со вторым его спутником дело было куда хуже. Если у Свердлова повреждения были в основном поверхностными, то его напарник сейчас занимался тем, что явно загибал ласты. И ничего мы с ним сделать не могли. Вызванный доктор Боткин лишь развел руками. Здешняя медицина в подобных случаях была бессильна. Свердлов же явно понимал, в чьи руки он угодил, и смотрел на нас из-под взглядом затравленной крысы. «Действительно, а ведь все так удачно для него начиналось. И тут пришли мы». Сделав бывшему императору знак остаться в вагоне и ни во что не вмешиваться, я широко улыбнулся и сказал «Добрый вечер, товарищ Сверлов. Хотя мне почему-то кажется, что он для вас не такой уж добрый. И как это так вас угораздило оказаться без охраны? А то народ вас так любит, что на куски готов разорвать. Кстати, товарищ Ленин очень о вас беспокоился, все переживал, как бы с вами ни случилось чего. Он все спрашивал. И почему этот товарищ Свердлов покинул нас так внезапно, по-английски, даже не попрощавшись? А товарищ Сталин и Держинский передали вам привет от вашего племянника, и Ягуды, которого вы направили по одному известному им адресу в песках. Ничего у него не вышло, а теперь он подробно рассказывает следователям НКВД про ваши с ним темные делишки. Так что, уважаемый товарищ, придется вам вместе с нами проследовать в Петроград, где вас с нетерпением ждут люди, о которых я только что упомянул. Сверлов мне не ответил, он только злобно сверкнул на меня глазами сквозь разбитые стекла пенсне. Такой же любящий взгляд достался и бывшему царю, маячившему у меня за спиной. Николай Александрович даже поежился. По моему сигналу бойцы заломили Свердлову руки назад, сбросили с него кожанку, освободив плечо, и вкатили ему укол снотворного. Теперь он будет спать до самого Питера крепким и здоровым сном. Точно такой же укол сделали и его напарнику. Кто его знает, может быть, он только прикидывается умирающим. Ну а если он и помрет, то, во всяком случае, без мучительств. Просто не проснется, и все. А тем временем поезд, прогрохотав по выходным стрелкам, все больше разгонялся, двигаясь в направлении столицы бывшей Российской империи. 23, 10 октября, 23.10.1917 года. 11.00. Швеция. Стокгольм. Васапаркен, Полковник СВР Антонова Нина Викторовна. Ну вот, я снова оказалась в Стокгольме. Только не в городе образца начала 21 века, в котором была накануне нашей командировки к берегам Сирии, а в том Стокгольме, каким он был в 1917 году. И на этот раз прибыла сюда не с частным визитом, а по делу большой государственной важности. Точнее, на свидание. Ждал же меня не воздыхатель с букета малых роз, а любимец кайзера Вильгельма, гросс-адмирал Альфред фон Тирпец. Три дня назад меня срочно вызвал в Таврический дворец сам товарищ Сталин. В его кабинете я увидела товарища Дзержинского, Чечерина, Красина, а также нашего неугомонного Александра Васильевича Тамбовцева. Сталин сразу после приветствия протянул мне сложенный в четверо листок бумаги и попросил прочитать его внимательно. Это было письмо наркому Красину от адмирала Альфреда фон Тирпица, в котором он приглашал новую большевистскую власть начать переговоры с ним как с личным представителем Кайзера с целью прекращения боевых действий на русско-германском фронте и для возможного в дальнейшем подписания мирного договора. «Да, похоже, что немцам эта война уже стала поперек горла», сказала я, возвращая Сталину письмо Тирпица. «Надо заключать мир, пока у наших товарищей с адмирала Кузнецова есть возможность продолжать свои бомбардировки», Так что Леониду Борисовичу надо обязательно ехать в Швецию и начинать переговоры с гросс-адмиралом. Насколько я помню, даже выйдя в отставку, адмирал Тирпиц до самого конца оставался доверенным лицом кайзера. «Товарищ Красин, конечно же, поедет в Швецию», — сказал Сталин. «Но туда придется ехать и вам, уважаемая товарищ Антонова». Так что готовьтесь к командировке. А что касается возможности продолжать налеты, то на Путиловском заводе уже размещен заказ на производство самых простых 250-килограммовых авиабомб. Как заверили меня заводские товарищи, подобные бомбы им сделать будет достаточно просто. Но бомбы бомбами, а войну все же лучше закончить как можно скорее. Так что собирайтесь, товарищ Антонова, время не ждет». Товарищ Сталин, удивление мое было искренним и неподдельным. «А мне там что делать?» «Мне бы шашку до коня», — подключился к разговору Александр Васильевич. «Уважаемая Нина Викторовна, именно вы с вашими талантами и будете нашим главным переговорщиком. Леонид Борисович Красин – фигура слишком заметная в международном сообществе. Он хорошо известен тем, кто будет наблюдать за посланцами большевистского правительства в Стокгольме. Пусть он занимается своими семейными делами и отвлекает на себя внимание разнообразных соглядатаев. А вы, Нина Викторовна, тем временем встретитесь с Тирпицем, который, как я думаю, тоже приехал в Швецию инкогнито». Дело в том, что в Ставке Кайзера сейчас правят бал сторонники войны до победного конца. Это Генденбург и Людендорф. Они тоже хотели бы заключить с нами мир, только на условиях, нам невыгодных. Типа того самого Брестского мира, который в нашей истории был подписан после того, как покойный ныне Троцкий громогласно заявил о том, что ни мира, ни войны. Договора не подписываем, войну прекращаем, а армию демобилизуем. Хм, а во всем сказанном Александром Васильевичем и вправду есть резон. — подумала я. — Только не мало ли мне остается времени для подготовки к столь важным переговорам? Я высказала свои сомнения товарищу Сталину. Тот переглянулся с Тамбовцевым и сказал. — Товарищ Антонова, мы решили с Александром Васильевичем, что на место вас доставят вертолетом. Посылать вас обычным путем через Финляндию, учитывая, что сейчас там очень неспокойно, мы не будем. Так что один день на подготовку мы вам так уж и быть дадим. А больше, увы и ах. В общем, уже через день после нашей беседы мы с Леонидом Борисовичем Красиным и господином Магнусом Свенсеном, которого мне представили как представители фирмы «Сименс» в Стокгольме, подходили к нашему «Пулково-2». Так наши острики прозвали «Пятачок в Таврическом саду», где садились и взлетали вертолеты с корабельной эскадра адмирала Ларионова. В качестве сопровождающих полковник Бережной выдал нам трех своих бойцов, довольно сносно знающих немецкий и английский языки. Именно им вменялось обеспечивать нашу безопасность в Стокгольме. Провожали нас лично товарищ Держинский и генерал Потапов, который дал мне связь в столице Швеции. Телефон военно-морского агента российского посольства, капитана первого ранга Сташевского. Я знал о нем гораздо больше, чем Николай Михайлович. В нашей истории Владимир Арсеньевич Сташевский, после революции, сам вышел на военную разведку молодой Советской Республики и честно работал на свою родину несколько десятилетий, создав в Швеции эффективно работающую разведывательную сеть. В годы Великой Отечественной войны он передавал в Москву бесценные сведения о планах нацистов в отношении Скандинавии. В 1944 году шведская контрразведка арестовала Сташевского, и Королевский суд приговорил его к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения за шпионаж. В ходе следствия и суда Владимир Арсеньевич своей вины не признал и принадлежности к советской разведке не разгласил. Обвинение в сборе сведений о вооруженных силах Швеции осталось недоказанным. Поблагодарив генерала Потапова за помощь, мы дождались вертолета и, погрузившись в его металлическое чрево, взмыли ввысь. Через пару часов мы приземлились на палубу адмирала Кузнецова. Для меня полеты на винтокрылых машинах были чем-то обычным, вроде поездки на такси. А вот мои спутники чрезвычайно впечатлились своим первым перелетом. От этой полноты чувств бедняги Свенсону даже понадобился гигиенический пакет. На авианосце мы не задерживались. Выйдя на палубу и поздоровавшись с вахтенным офицером, мы тут же пересели в другой вертолет, который доставил нас в Швецию. Высадились мы на окраине небольшого городишка Ханден. У Магнуса Свенсона там жил двоюродный брат. Несмотря на ранний час, тот уже был на ногах. Кузены даром времени не теряли. И через час с небольшим мы уже тряслись на открытой повозке со скамейками, расположенными вдоль нее, сидя лицами друг к другу. Леонид Борисович сказал, что такая повозка называется Шарабаном. До Стокгольма ехать было недолго, всего километров двадцать. По совету Свенсона я с двумя мышками, один из которых был радистом, поселилась в небольшой частной гостинице на берегу озера Мелоран. А Красин с одним из охранников остановился в Гранд-отеле, лучшей гостинице столицы Швеции. Там кишмяки шели шпионы стран Антанты и центральных держав. Пусть они топчут друг другу ноги и бегают за ним, высунув язык, желая узнать, кому и зачем он приехал. Неутомимый Магнус Свенсен быстро созвонился с кем надо и уже через полчаса после того, как я приняла в ванну и переоделась, сообщил мне, что встреча, ради которой я приехала, состоится в 11.00 в Вассапаркине. Я хорошо знала это место по моим предыдущим визитам в Стокгольм. Парк был назван в честь правящей когда-то шведской королевской династии Васса. Он располагался между площадями Оденплан и Санкт-Эриксплан. Раньше, если мне память не изменяет, здесь находился бельгийский ботанический сад. Правда, сейчас он выглядел несколько непривычно. Шведы, страдавшие от установленной на Балтике немецкой блокады, с целью обеспечения себя продовольствием засадили в Вассенпарк картошкой. Сейчас ее уже убрали, и на перекопанных газонах оставались лишь засохшие стебли и мелкие клубни. Согласно договоренности, ровно в 11 по местному времени я села на скамеечку в условленном месте в одном из укромных уголков парка. Выглядела я, как дама среднего достатка, выбравшиеся на час-другой отдохнуть от повседневных дел и подышать воздухом. Мои сопровождающие были несколько в стороне, изображая двух подгулявших матросов, которые изобрели в парк, рассчитывая познакомиться здесь с местными красотками. Они внимательно осмотрели местность и сообщили мне, что обнаружено наблюдение. Велось оно вполне профессионально. Судя по всему, гросс-адмирал тоже подстраховался, готовясь к важной встрече. А вот и он сам». На дорожке парка показался высокий, импозантный старик с седой окладистой бородой. Он не спеша шел, помахивая тростью и рассеянно поглядывая на пожухлую зелень и чаек, разгуливающих по перекопанным картофельным грядкам. Я поправила брошку, в которую были вмонтированы мини-видеокамера и микрофон. Надо будет потом дома просмотреть и прослушать все, что мне скажет Тирпец, и тщательно проанализировать все нюансы нашей беседы. Вот гросс-адмирал поравнялся со скамейкой, на которой сидела я, вежливо приподнял свой котелок и спросил на хохдойче. «Мадам, разрешите присесть рядом с вами?» «Садитесь, пожалуйста», — ответила я по-немецки. «У меня были в свое время хорошие учителя, поставившие мне берлинский диалект. Мои знакомые немцы не расхвалили меня, заявляя, что я говорю даже лучше, чем фрау Меркель». «Разрешите представиться?» Начал Булатирпиц, но я остановила его, жестом показав, что имя его мне достаточно хорошо известно, и в представлении он не нуждается. Кирпец, поняв, что официальная часть на этом закончилась, сразу же перешел к делу. «Фрау -Нина, я очень удивлен, что на такие важные переговоры ваше руководство прислало женщину. Но, как я понял, оно вам полностью доверяет. Так что позвольте мне начать с главного. Эту войну нужно заканчивать. И чем быстрее, тем лучше». «Господин адмирал», — ответила я, — «что касается немецких предрассудков в отношении женщин, то должна напомнить вам о германской принцессе Софии Фредерике, более известной как русская императрица Екатерина Великая. «Умнейшая была женщина. А что касается вашего предложения об окончании войны, то я с вами полностью согласна. Ее надо как можно быстрее заканчивать. Но, как вы знаете, очень часто закончить войну гораздо труднее, чем ее начать. Ведь условия будущего мирного договора должны удовлетворять обе наши страны». Вот тут-то и возникают сложности, которые нам с вами необходимо устранить. Нам выпала тяжелая и неблагодарная работа – расчищать завалы, устроенные нашими предшественниками, которые привели наши державы к затяжному и, с нашей точки зрения, абсолютно ненужному и вам, и нам кровопролитию. Мы готовы выслушать условия, которые предложит нам германская сторона. Терпец внимательно посмотрел на меня, вздохнул и достал из внутреннего кармана пальто большой конверт. Вот здесь изложены соображения моего императора по поводу условий, приняв которые Россия и Германия могли бы прекратить вооруженное противостояние. Прочитайте их внимательно. Я понимаю, что вы не уполномочены немедленно дать ответ, поэтому возьмите это письмо и внимательно ознакомьтесь с ним, а также сообщите о его содержании вашему руководству. Я согласно кивнула, а потом, расстегнув сумочку, достала оттуда таких же размеров конверт. «Адмирал». Вот наши условия заключения мира. И еще кое-какие документы, которые, я не сомневаюсь, будут вам интересны. И давайте встретимся здесь завтра в то же время. Думаю, что наш последующий разговор будет более предметным и полезным. Я постараюсь дать ответы на все ваши вопросы, а они у вас, несомненно, появятся. Я немного подумала и добавила. Господин адмирал, передайте его величеству Кайзеру, что пока он думает над нашими условиями, удары с воздуха по тылам его войск будут продолжаться. Насколько нам известно, всего неделя наших авианалетов на коммуникации Германского Восточного фронта уже привела к тому, что немецким солдатам остро не хватает продовольствия и боеприпасов, а ведь это только начало. Наступила тишина, лишь были слышны крики чаек да веселые голоса детишек, игравших на соседней лужайке. Посмотрев на ставшее мрачным и задумчивым лицо моего визави, я чуть заметно кивнула. «Ауфидерзейн, господин адмирал!» Кирпец тяжело вздохнул и приподнял шляпу. Ауфидер Зейн Фраунина. 23.10.1917 года. Полдень. Петроград. Путиловский завод. Старший лейтенант Николай Арсентьевич Бессоев. Согласно последнему решению нашего мудрейшего начальства, в Гатчину наш эшелон не пошел. Вместо этого... Во имя только понятной ему целесообразности нас направили в цитадель и одновременно эпицентр большевизма, на Путиловский завод, где каждый рабочий мало того, что большевик, так еще и стопроцентный сталинист. Пока мы ходили туда и обратно, как тот знаменитый Фрода, обстановка здесь изменилась разительно. Из сборища ополченцев, усиленных кадровым ядром, бригада Красной Гвардии превратилась, по крайней мере, внешне, в нормальное воинское соединение с надлежащим порядком и дисциплиной. Встречавшие нас на заводской станции люди, главным из которых был Железный Феликс, в первую очередь с нетерпением ждали встречи с грузом номер два, пребывающим в состоянии нирваны после наркоза. Дабы не смущать девиц Царевин его изрядно отбуцканной рожей, мы спрятали товарища Свердлова в одном из запасных купе. Его спутник за эти сутки, как ни странно, не отдал концы и даже вроде пошел на поправку. Доктор Боткин, несколько раз осмотревший недвижное тело товарища Кристинского на предмет обнаружения признаков смерти, Был от этого факта в некотором недоумении, и лишь высказал предположение, что своей жизнью пациент обязан глубокому сну, в который мы его погрузили. Ну что ж, значит, скоро ему предстоит окончательно проснуться в этом жестоком и неласковом мире, где хмурые люди с пронзительным взглядом будут задавать ему разные гадкие вопросы. Сопровождавший Держинского немолодой человек в офицерской шинели без погон и с типично жандармско-ГБшным выражением лица бросил взгляд на бесформенную рожу лежащего на носилках Свердлова. «Да, слихо над ним поработали». То ли одобряя, то ли осуждая сквозь зубы, процедил он и кивнул красногвардейцам, чтобы пациента побыстрее загрузили в фургончик Рено с намалеванным на нем красным крестом в белом круге. Туда же, в довесок, отправили и недвижное тело товарища Кристинского. «Поздравляю вас, поручик», — с чувством пожал он мне руку. «Важную птицу отловили. В свое время нам стоило больших трудов заарестовать его. Но почему вы так неаккуратно его упаковали? Весь он помятый, покоцанный». Я пожал плечами. «Товар получили не со склада, а с рук, господин, э, ротмистер». Хитро прищуренные глаза моего собеседника показали, что я попал в цель. Кивнув, я продолжил. «Случилось так, что на подъезде к Тихвину Свердлов и его спутник из-за чего-то не поладили в поезде с дезертирами, драпавшими с Северного фронта. Уже на станции их решили без всяких процессуальных заморочек прикончить. Если бы не мои орлы, то мы имели бы два места груза 200». Увидев недоумевающий взгляд Ротмистра, я уточнил. «По-нашему, два трупа, холодных как айсберг, утопивших Титаник. Не обошлось без пиротехники. Ребят немного постреляли в воздух, после чего ленчеватели испарились, а эти организмы достались нам в несколько попорченном виде». «Занятно, занятно», — хмыкнул не любящий представляться Ротмистр. «Можно сказать, подобрали их, как утерянный бумажник на заплеванном тротуаре». «Тем лучше, тем лучше». «Нет, теперь, значит, за ними удачи, раз так легко попадаются». Он посмотрел мне куда-то за спину, после чего его скучающая невозмутимая физиономия неожиданно приняла смущенный удивленный вид. Позади меня раздалось смущенное... <coughs> Я обернулся. На ступеньках вагона стоял экс-император Николай Александрович собственной персоной. Не утерпел, значит. Вышел. Что ж теперь будет? А ничего. Ничего особенного и приключилось. Первым делом экс-император протянул руку Феликсу Эдмундовичу со словами «Господин Держинский, если не ошибаюсь». Я затаил дыхание. Пожмет Держинский руку бывшему самодержцу Или нет? Но, видимо, общение с нами сделало главного советского инквизитора уже достаточно продвинутым в такого рода делишках. Наш железный Феликс немного ехидной улыбочкой пожал в ответ руку Николаю Александровичу, после чего с явственным польским акцентом осведомился. «Так и есть. А вы, как я понимаю, пан Романов, бывший царь российский». «Души, Феликс Эдмундович», – тихо сказал Николай. «Я знал, что вы умны». По пути наслушался от ваших людей возвышенных дифирамбов в вашу честь, будто речь шла о каком-то античном герое». Бард за Николай Арсентьевич», — также тихо ответил Дзержинский. «Ну а сравнение с античными героями? Оно для нас, большевиков, вполне подходит, ибо, подобно мифическому Гераклу, очищавшему конюшни царя авги нам предстоит убрать оставленные после трехсотлетнего правления вас и ваших предков горы навозы. «Эх, если бы вы, Николай Александрович, хоть немного меньше думали о себе, а чуть больше о России...» «Я сожалею», — тихо сказал Николай. «Я понимал, что не способен быть во главе России, но передавать бразды правления мне оказалось просто некому. Мой брат Михаил боялся этой работы еще больше меня. Он даже женился со скандалом, чтобы потерять права на престол. Бывший царь тяжело вздохнул. Эх, был бы жив Георгий. Железный Феликс отвернулся». «Понимаю». Как народный комиссар внутренних дел могу вас заверить, что ни вам, ни вашим родственникам не стоит опасаться за свою жизнь, если, конечно, вы не будете что-либо предпринимать против советской власти. Жить вы будете в Гатчине, под чисто символической охраной и наблюдением. Чуть позже, когда накал страстей в стране спадет, мы, возможно, предложим использовать ваши несомненные способности на пользу стране». «Способности?» – с недоумением переспросил Николай. «Именно», – ответил Дзержинский. «Если вы были не способны управлять государством, то это совсем не значит, что вы вообще ни на что не способны. Кажется, при своем батюшке вы неплохо руководили комитетом по строительству Транссиба». «Ах, вы об этом!» – вздохнул Николай. «Мне тут…» – он кивнул в мою сторону. «Уже предложили занять место сельского учителя, сходить, так сказать, в народ. Мы с Александрой Федоровной пока думаем, но, наверное, согласимся». Экс-монарх немного помедлил и киснул в сторону ротмистера. «Господин Держинский, разрешите сказать пару слов вашему коллеге?» «Разрешаю», — немного настороженно ответил тот. «Господин ротмистр, Николай пристально посмотрел на бывшего жандарма. Я хотел бы высказать свое искреннее сожаление вам и вашим коллегам по поводу того, что случилось в феврале этого года. В том числе и от моего невнимания к вашей работе в России произошло то, что произошло». Ротмистр криво улыбнулся. Ваше Величество, нельзя ладонью перекрыть бурлящий горный поток. Можно было отсрочить революцию, но остановить ее было невозможно. А за добрые слова спасибо не так уж много приходилось их слышать. Да и я уже давно не Величество, — с горечью сказал бывший царь. Для вас, Константин Николаевич, — ротмистер дернулся, а я вспомнил, что Николай отличался великолепной памятью на лице и имена. Есть только гражданин Романов, весьма уставший от жизни будущий сельский учитель, — невесело пошутил экс-монарх. «Надеюсь, что под руководством господ Дзержинского и Сталина вам будет гораздо проще заниматься защитой нашей матушки России от врагов внутренних и внешних». Мы с товарищем Держинским Ашарашино переглянулись. Вот те раз. Государь-батюшка что-то уж больно быстро перековался и, как говорили, по ту сторону шлюза, встал на путь исправления. В наступившей было тишине неожиданно раздался резкий, как звук дисковой пилы, женский голос Александры Федоровны. «Ники, да что ты такое говоришь?» Николай опять устало вздохнул и тихо сказал. «Видит Бог, я старался держать ее подальше от политики. Но, видимо, плохо преуспел в этом деле». Он повернулся к стоящей на вагонных ступенях супруги, закутанной в толстую шерстяную шаль. «Алекс, дорогая, что думаю, то и говорю. А ты шла бы в вагон. Ведь простудишься, ветер с залива холодный». Та хотела было что-то сказать мужу, возможно, весьма резко и неприятное. Но тут железный Феликс решил спасти бывшего монарха от очередной семейной истерики. Он приподнял перед супругой экс-императора шляпу и галантно, чисто по-польски, произнес «Вше прошу, пани, не могли бы вы распорядиться начать собирать вещи? Авто для вашего переезда в Гачину будет подано уже через полчаса». После этих слов Алекс сдулась, словно воздушный шар, и, резко повернувшись, скрылась в вагонной двери. Через пару минут из салона вагона раздались звуки, словно туда забрался большой, но добродушный зверь-шуршунчик и теперь весело переворачивает там все вверх дном. Вроде бы и немного вещей прихватили с собой в дорогу граждане Романовы, а все-таки, чтобы собрать их и упаковать, потребовалось немало времени. Николай, еще раз, чисто по-мужски, поблагодарил железного Феликса за своевременное и галантное вмешательство, еще раз окинул внимательным взглядом выстроенную в отдалении нашу тяжелую технику, затянутую в брезентовые чехлы. Потом бочком полез обратно в вагон. Наверное, давать указания своему камердинеру трупу. Это просто обалдеть, лакей в чине полковника. Неудивительно, что государство с такими порядками в феврале рассыпалось, словно домик поросенка Неф-Нифа. Справедливости не было не только внизу, но и наверху. Я уже собрался подняться в вагон вслед за Николаем Александровичем, но меня окликнул тот самый ротмистр, который вместе с Дзержинским приехал забирать от нас тихвинские гостинцы. «Поручик, разрешите вас на пару слов?» «Слушаю вас, господин ротмистр», — отозвался я, машинально поправляя висящий на плече автомат. «Несколько минут для беседы с вами я найду». «Вы ведь из людей полковника Бережного?» — спросил тот, когда мы отошли шагов на 200 от прибывшего царского состава. «Не подумайте ничего плохого, но вы и ваши коллеги внешне вроде русские, а внутри какие-то необычные, особенные, словно нездешние». «Так и есть, нездешние. Из сети ее. Слышали о такой?» — бросил я ротмистру. «Но если вы имеете в виду русскость в смысле преданности России, то тогда вы правы. Я — русский офицер». И все мои предки на протяжении нескольких веков честно служили России. Константин Николаевич, позвольте представиться. Старший лейтенант сил специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба России Бесоев Николай Арсентьевич. А вот с кем я имею честь говорить? Отдельного корпуса жандармов, ротмистер Раков Константин Николаевич. Честь имею, господин старший лейтенант. Мой визави щелкнул каблуками, принимая стойку смирно. «Ну вот и познакомились», — сказал он, принимая вольную стойку. «А скажите-ка вы мне, Николай Арсентьевич», перешел ротмистер на неофициальный тон. «Я вот что-то не совсем понимаю. С господином Керенским России была одна дорога, на живодерню, где из нее нарезали бы кучу мелких княжеств, ханств и герцогств. Словом, превратили бы ее в огромный Китай, где русские стали бы кем-то вроде белых негров. Мне непонятно лишь одно. Почему вы поддержали таких отъявленных большевиков-социалистов, как Сталин и Держинский, и не дрогнув отправили к праотцам таких, как Урицкий и Троцкий?» «Константин Николаевич», — ответил я любознательному жандарму. «Вы ведь раньше в охранном отделении служили?» «Было дело, Николай Арсентьевич, не стал тот запираться. Только вот с господином Сталиным мне иметь дело не довелось, бог миловал. А вот шайку Андрея Уральского я знаю неплохо. Кровавые упыри, им человека убить, как глазом моргнуть. Да и самых вожак душегуб еще тот, тварь, злобная и хитрая, как матерый волк». «Так вот, Константин Николаевич». Ответил я, краем глаза, наблюдая, как улыбается Дзержинский, прислушивающийся к нашему разговору. Большевики-то они ведь разные бывают. Одни мечтают о мировом пожаре, на котором можно хорошо погреть руки. Другие — о справедливости, о братстве людей труда, о том, чтобы не было голодных и нищих. Задумайтесь над моими словами и решите, совпадает ли с вашими желаниями то, что хотят сделать с Россией и для России, те большевики, вождями которых являются товарищи Сталин и Дзержинский. В долине терпеливо прогудел клаксон авто, и задумавшийся ротмистер встрепенулся. «Спасибо за душевную беседу, Николай Арсентьевич, но мне пора». Он пожал мне руку. «Надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся в более спокойной обстановке, и у нас будет немного больше времени для беседы». «Тоже на это надеюсь, Константин Николаевич», — ответил я. «Хотя, как мне кажется, в ближайшие лет 20-25 покой нам будет только сниться». «Да, наверное, вы правы». Кивнул он мне и быстрым шагом направился к ожидающей его машине. Спустя полчаса колонна в составе двух «Тигров», одного «Урала» и двух бронетранспортеров выехала с территории Путиловского завода и направилась в сторону Гатчины. Держинский тоже поехал с нами, поскольку к вечеру в Гатчину должен был прибыть поезд из Крыма со второй половиной членов дома Романовых включающий вдовствующую императрицу Марию Федоровну, великих княжон Ольгу и Ксению, великого князя Александра Михайловича, а также великих князей Петра и Николая Николаевичей со своими женами-черногорками. Таким образом, в Гатчине соберется большая часть Романовых, а те, кого собрать там не удалось, нам уже не столь важны. Ну а те, кто захочет где-нибудь за кордоном провозгласить себя самозванным владетелем земли русской, вроде опереточного царя Кирюхи, может и не пережить такого счастья. Уж мы этому поспособствуем. 23, 10 октября 1917 года Вечер. Гатчина. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, великий князь Александр Михайлович, великие княгини Ксения и Ольга, полковник Куликовский. Боевой холерный эшелон с вывезенными из Крыма остатками царской фамилии подошел к перрону Гатчинского вокзала. Позади остался путь длиной почти в две тысячи верст. Из Бахчисарая через Запорожье, Харьков, Брянск, Смоленск, Витебск, Дно. Шесть дней путешествия в полную неизвестность. Матрос задорожный, как истинный Сусанин, ввел вверенный ему эшелон окольными партизанскими тропами через такие места, где люди не слыхали не то что о переходе власти в стране к большевикам, но порой даже о февральской революции. Обитатели же обшарпанных вагонов с надписью «Осторожно, ТИФ!» всю дорогу старались не думать о том, что ждет их в мятежном Петрограде. Великая княгиня Ольга, выскакивавшая из поезда во время частых остановок в поисках продуктов, вместе с нехитрой снестью со станционных базаров приносила слухи один нелепее другого. Несмотря на пресловутый большевистский декрет о мире, война продолжалась. Правда, после разгрома немецкого десанта у острова Эзель фронт настороженно притих. По отрывистым самым-самым достоверным слухам, ни та, ни другая сторона не предпринимали никаких резких движений. В Витебске с местной толкучки Ольга Александровна вместе с полотняным мешком с крупой приволокла затертую до за большевистскую газету «Толстушку» «Рабочий путь». Экстренный вечерний выпуск. Было написано на первой странице аршинными буквами. «Историческая победа большевистской эскадры» — этот заголовок чуть поменьше. Германский флот разгромлен у Манзунского архипелага. Великий князь Александр Михайлович брезгливо, словно дохлую крысу, взял двумя пальцами истрепанную и засаленную до газету, недоверчиво оглядел ее со всех сторон и осторожно положил на стол. Потом любопытство все же победило природную брезгливость, и он, перелеснув первую страницу, погрузился в чтение. Все было не так плохо, как казалось, и через пять минут на его возбужденные возгласы прибежали оба Николаевича, а также прихромал чувствующий себя немного чужим муж Ольги Александровны, полковник Куликовский. Через некоторое время, привлеченный возбужденными голосами и необычным оживлением в купе, где собрались великие князья, заглянул товарищ Задорожный, дабы проверить, не затевают ли его подопечные чего-нибудь контрреволюционного. Ужом ввинтился он между полковником Куликовским и великим князем Петром Николаевичем, глянул в распластанную на столе газету и остолбенел. Как-никак Филипп Задорожный был боевой черноморский матрос, по штабам не отсиживался. Практически вся война на Черном море для русского командования заключалась в одной навязчивой идее. У кого-то такой идеей фикс было убить Била, а у кого-то утопить Гёбин. Конечно, были еще и Босфор с Дарданеллами, но сначала «подайте нам, Гёбин». Так черноморцы гонялись за ним по всему морю. К сожалению, без особого успеха, поскольку преимущество хода у новейшего германского линейного крейсера сводило на нет превосходство объединенного отряда русских броненосцев в артиллерии. Так вот, корабль на огромном фото в газете, беспомощно завалившийся на один борт и зияющий огромными пробоинами в палубе, был как две капли воды похож на вдоволь попившего русской кровушки старину Гёбина. Да это и не удивительно. Гёбин и Мольтки – близнецы-братья, или, выражаясь по-морскому, «систы-шипы». Шум и гам по мере изучения материалов газеты все увеличивался и, наконец, дошло до той интенсивности, которая бывает на заполярных птичьих базарах. Тут уже не выдержали нервы у женской половины пассажиров романовского поезда. Первыми на толпу, словно пара ворон, налетели черногорки, утащив из купе своих мужей, от греха подальше, пока дело не дошло до оскорбления действием. Не успела захлопнуться за ними дверь, как в купе, появилась великая княгиня Ольга. Она забрала своего ненаглядного полковника для задушевного разговора, чтобы разрядить обстановку. К тому же в соседнем купе, превращенном в детскую, разбуженный великокняжеским голдежем, заплакал их трехмесячный сын Тихон. А Александр Михайлович, оставшись в купе вдвоем с матросом задорожным, вздохнул и потянулся за кисетом, с табаком. Папиросы фабрики Осмолова давно канули в лету, так что теперь великий князь дымил самодельной трубкой, словно какой-то Билли Бонс или Джон Сильвер. Достал свою махорку из задорожный, не спеша свернул из куска газеты козью ногу, сплюнул откушенный кончик и задымил густо, как крейсер на форсированном ходу. Разжег свою трубку и Александр Михайлович. «Хреново», — сказал матрос. Сделав несколько жадных затяжек, он выкинул в приоткрытое окно вагона, уже начавший обжигать пальцы окурок. «Война-то пошла не шуточная. Это сколько ж народу одним махом в небесную канцелярию загнали? Тысяч тридцать, не меньше. Но я тут не судья, мы этих германцев к себе не звали». Он повернулся к попыхивающему трубку Александру Михайловичу. «Кончать эту войну надо, вот что я вам скажу. И чем быстрее, тем лучше. А то так развоеваться можно, что народа вовсе не останется». «Вот ваши товарищи и кончат». Великий князь кивнул в сторону лежавшей на столе газеты. «Заявили же всем, что вы за мир без аннексии и контрибуции, если, конечно, Кайзеру уговорят, а то он у нас обязательно что-то хочет аннексировать, хоть ту же Прибалтику с Польшей, наконец». «Если наши балтийские морячки продолжат уговаривать в том же духе, то непременно уговорят», — ответил задорожный. «Хороший тумак все понимают, не то что просто доброе слово. Христос ваш все-таки не прав был, любовь, понимаешь, проповедовал, а нет ее любви между людьми, человек человеку волк, а все остальное от лукавого». «А ты, Филипп Львович, не философствуй», коротко заметил Александр Михайлович. «Ты лучше делом каким-нибудь займись». «Что, не по чину? взвился задорожный. «Может, меня еще во фрунт поставите?» «Да нет, зачем же?» задумчиво сказал великий князь. «Просто философов сейчас развелось, как собак нерезанных. Плюнт некуда, что в философы не попасть. Вот приедем в Питер и покажут нам там философию пополам с человека любим. и вам, кстати, вполне возможно, за всю вашу излишнюю гуманность к эксплуататорам и сатрапам». «Ну это мы еще посмотрим», — зло сказал задорожный и вышел из купе, громко хлопнув дверью. Впрочем, никаких орг выводов из этого разговора сделано не было, и охрана продолжала относиться к своим подопечным равнодушно-доброжелательно. Тем временем тифозный эшелон продолжал двигаться на север, каждый час отстукивая еще по 30 верст пути. «Прошли еще сутки». Остались позади станции Невель, Новосокольники, Дно, Батецкое, Луга. Как раз после Витебска у всех возникло ощущение, что кто-то внимательно следит за продвижением эшелона и все быстрее и быстрее проталкивает его вперед. Дежурные по станциям и уполномоченные Викжеля по мере приближения к столице делались все более предупредительными и услужливыми. Паровозы подавались сразу по требованию, на перегон эшелон выпускали в первую очередь. В Привычном для всех российском революционном бардаке Это напоминало движение легкого суденышка в фарватере мощного ледокола. Ни матрос задорожный, ни великие князья не знали, что несколькими сутками ранее по этому пути проследовал эшелон, увозящий ставки генералов, поднявших мятеж против Временного правительства. Пройдясь по этой дороге два раза, сначала туда, потом обратно, полковник Бережной сумел внушить путейским чинушам должное почтение к новой власти и ее распоряжениям. Тем более, что последовавший за этой поездкой кровавый разгром бунта Люмпина в Питере дал всем понять, что эти шутить не будут. Вечером 10 октября по старому стилю или 23 по-новому Гатчина, что называется, показалась на горизонте. Великих князей начал бить мандраж. Одна лишь Мария Федоровна бесстрастно восседала в своем кресле, словно сфинкс. Было еще совсем светло. Накрапывал мелкий дождик, делая пейзаж за окном унылым и противным. Поезд сбрасывает ход. А вот и она, платформа Варшавского вокзала в Гатчине. «Мама, мама!» – закричала вдруг великая княгиня Ольга, вглядываясь в лица стоящих под навесом пассажирской платформы людей. «Смотри, смотри, там Мишкин и Никис Алекс!» На мгновение все застыли, словно пораженные ударом тока, а потом великокняжеские носы дружно расплющились о стекло, как у любопытных и непоседливых гимназистов. И действительно, словно памятники ушедшей эпохи на перроне, стояли экс-император с экс-императрицей и его младший и непослушный брат. Рядом с ними были еще люди, совсем не похожие на почетную свиту. Высокий худой человек в солдатской шинели и фуражке, перепоясанной офицерской портупеей, и взвод солдат весьма грозного вида, вытянувшихся цепью вдоль перона, во главе с таким же внушающим почтение офицером. Причем, что интересно, все при погонах и прочих регалиях, отчего тут многие отвыкли. Даже вдовствующая императрица величественно оторвалась от своего кресла, чтобы глянуть на гачинские чудеса. Наконец поезд остановился. Конечно, на перроне не было ни красной дорожки, ни духового оркестра с приветственным маршем, но тут уже ничего не поделаешь. Какие времена, такие нравы. Мария Федоровна маленькая и сухонькая величественно кивнула остолбеневшему задорожному и осторожно шагнула на перрон гачинского вокзала. Все это происходило в полной тишине. Лишь и пыхтел паровоз, да где-то за пределами вокзала затрахтел мотор авто. Цок, цок, цок! Простучали по брусчатке каблучки высоких дамских ботинок. Добрый вечер, Ники, кивнула вдовствующая императрица старшему сыну. Добрый вечер, Мишкин. Второй кивок достался младшему. Добрый вечер, Алекс, сухо поздоровалась с невесткой Мария Федоровна. Кто-нибудь может мне объяснить, что тут в конце концов происходит? А то наш харон? Она мотнула головой назад в сторону выглядывающего из вагона задорожного и сам ничего не может понять. «Дорогая мама», — почему-то вместо Николая ответил Михаил, «могу тебя заверить, что не все так плохо, как кажется, но и не так хорошо, как хотелось бы». Он покосился настоящего рядом высокого худого человека. «Позволь представить тебе Феликса Эдмундовича Дзержинского, народного комиссара, а по-старому министра внутренних дел в большевистском правительстве господина Сталина. Именно ему поручено обеспечивать нашу безопасность и наше благопристойное, с точки зрения господ большевиков, поведение». Держинский галантно приложил пальцы к фуражке, поприветствовав свою бывшую императрицу. Все же шляхицкие манеры у него остались в крови. К тому же тетушка Держинского по матери, Софья Игнатьевна Пилляр фон Пильхау была фрейлиной вдовствующей императрицы. На лице Марии Федоровны не дрогнул ни один мускул, но где-то в вагоне раздался истерический женский вскрик, и шум рушащегося в обморок тела. «Ясно, вельможная пани Мария», начал Держинский еще раз, приложив руку к фуражке. «От лица советского правительства заверяю вас, что ни вам, ни вашим близким ничего не грозит. Если ваши сопровождающие были с вами неоправданно грубы, то мы с ними, конечно, разберемся. А сейчас вас ожидают несколько авто, чтобы отвезти вас в Гачинский дворец, который будет местом постоянного проживания вашей семьи». Мама. «Решил добавить свои пять копеек великий князь Михаил. Если бы министры Ники были бы хоть в половину так хороши, как наркомы господина Сталина, то ничего бы с империей не поделалось. Стояло бы себе еще сто лет». Величественно кивнув Держинскому, Мария Федоровна ответила «Благодарю вас за заботу, господин Держинский. Ваши люди были предельно милы и вежливы, насколько это возможно при их происхождении и обязанностях». Затем, подарив по благосклонной улыбке своим сыновьям и даже невестке, которых в Айтадоре уже мысленно похоронили, Бывшая императрица развернулась и направилась обратно в вагон. 24.11.1917 года. 12.00. Швеция. Стокгольм. Васапаркен, Полковник СВР Антонова Нина Викторовна. На том же месте в тот же час. Все как в песне. Только время нашего сегодняшнего рандеву адмирал, перезвонив по телефону господину Свенсену, попросил передвинуть на час. Видимо, он ожидал каких-то важных сообщений из ставки Кайзера. Сразу после первой встречи мы с помощью людей капитана первого ранга Сташевского проследили за всеми передвижениями Гера Тирпица и узнали, что в посольство Германии он не пошел, а отправился в прямиком на виллу одного богатого шведского промышленника, имевшего тесные деловые связи с концерном Круппа. Через час Оттуда выехал автомобиль, в котором сидел один из сопровождавших адмирала людей. Машина остановилась у центрального телеграфа. Посланник Тирпица отправил в Берлин и Кройцнах, где находилась ставка кайзера Вильгельма, несколько телеграмм, безобидных по содержанию, но явно шифрованных. «Похоже, что адмирал оценил документы, которые я ему вручила при нашей встрече, и сделал соответствующие выводы. Он отослал организаторам его поездки краткий отчет о нашей встрече. В свою очередь, люди из охраны Тирпица – Попробовали установить слежку за мной. Но мы тоже нищий лаптем хлебаем. Да и сто лет, которые разделяют нас кое-что значит. В общем, оторваться от немецкого хвоста оказалось нетрудно. Впрочем, я особо не обольщалась. Господин Магнус Свенсен, который организовал нашу поездку в Стокгольм, знал, где я остановилась. И у меня не было сомнений в том, что он игрок из берлинской команды. Просто мне необходимо было незаметно встретиться и переговорить с глазу на глаз с Владимиром Арсеньевичем Сташевским. Для него у меня имелось несколько деликатных поручений от генерала Потапова, а мне бы не хотелось светить его связь со мной. И вот я снова сижу на той же скамейке в парке и жду, когда седобородый патриарх германского военно-морского флота подойдет ко мне. «Добрый день, фрау Нина», — вежливо поздоровался он. «Я очень рад снова видеть вас». «Добрый день, господин адмирал», — поздоровалась я. «Поверьте, мне тоже очень приятно встретиться с вами. С какими известиями вы пришли? Надеюсь, с хорошими?» Кирпиц присел рядом со мной на скамейку. Я заметила, что он волнуется. Похоже, ему многое хотелось мне сказать, но он никак не может найти подходящих слов. «Фрау Нина», — наконец решился он. «На языке у меня вертится тысяча вопросов, но я прекрасно знаю, что на многие из них вы не станете отвечать. Поэтому я начну с самого простого. Мы прочитали ваши условия мира. Надеюсь, что и вы успели ознакомиться с нашими». «Да, я их изучила и доложила своему руководству». Я достала из сумочки несколько листов бумаги, на которых были распечатаны на портативном принтере ответы Сталина на немецкие предложения и протянула их адмиралу. На словах же могу сообщить, что не все условия германской страны нас устраивают, но они могут послужить основой для дальнейших переговоров о мире. Только я хотела бы предупредить вас, господин адмирал, что затягивание переговорного процесса может сыграть с вами злую шутку. Германия ежедневно несет большие потери от налетов нашей авиации. а ведь еще не вступили в действие наши наземные части и флот. А что они из себя представляют, вы могли узнать из фотографий, которые я передала вам вместе с нашими условиями. Да и господин Свенсон, побывавший на флагмане нашей эскадры авианосца Адмирал Кузнецов, наверное, уже успел поделиться с вами своими впечатлениями. Тирпец, каменным лицом выслушавший мою длинную речь, мрачно ответил. «Фрау Нина», — сказал он, — «я вполне оценил мощь и силу новой русской армии и флота». и авиации. Особенно меня впечатлили ваши корабли. Я пришел к выводу, что в настоящее время германский флот не имеет шансов уцелеть, столкнувшись с эскадрой адмирала Ларионова. Это я вам говорю с горечью, как человек, отдавший столько времени и сил созданию имперского флота. В сухопутной боевой технике я менее компетентен. Но фотографии ваших бронированных чудовищ я прочитал их тактико-технические характеристики на обороте фотографий просто поражают. Люди, разбирающиеся в современной военной технике, заявили мне, что подобные машины просто невозможно построить. Но я знаю, что они существуют, и это пугает меня еще больше. А про вашу авиацию я могу сказать лишь одно. Это страшное орудие убийства, способное уничтожать целые полки на поле боя и целые эскадры на море. Фрау Нина, скажите мне, откуда все это? Я посмотрела в глаза терпицу и увидела в них растерянность. Растерянность и страх. Мне даже стало его немного жалко. Но далою жалость. России нужен мир, и чем быстрее, тем лучше. Жалеть мы начнем друг друга лишь тогда, когда замолчат пушки и когда немцы и русские перестанут убивать друг друга. «Господин адмирал», — твердо сказала я, — «как вы правильно заметили в начале нашего разговора, я не смогу ответить на все ваши вопросы. Скажу только, что дальнейшие боевые действия на русско-германском фронте — это преступление. Германия не сможет победить Россию, вы в этом уже успели убедиться». Следовательно, люди, стоящие во главе германских вооруженных сил, я могу назвать их имена, и, несмотря ни на что, настаивающие на продолжении войны против России, по сути дела, являются преступниками, и прежде всего в отношении собственного народа. Не так ли, господин адмирал? Похоже, что Тирпиц очень не хотелось отвечать на мой вопрос, но он нашел в себе силы и кивнул головой, соглашаясь со мною. Как вы успели убедиться, господин адмирал, наши условия мира не являются унизительными для Германии? Мы не претендуем ни на один квадратный метр вашей земли. Более того, вы получите часть преславянских губерний, которые сейчас заняты вашими войсками. А главное – спокойный тыл и возможность перебросить противостоящие нам части германских армий на Западный фронт. Ну и возможность закупать у нас многое из того, что вы сейчас не можете купить в других странах из-за английской блокады. Да, и вот что еще. Передайте своему императору, что план налета цепелинов на Петербург с применением химических бомб – это совершеннейшее безумие. Если такое произойдет, то, во-первых, мы уничтожим все, что ваши генералы соизволят на нас послать, а, во-вторых, после этого мы используем все имеющиеся у нас средства ведения войны, после чего Германия станет похожа на пустыню. Как вы понимаете, я не шучу и не блефую». «Я все понимаю, фрау Нина», – с горечью в голосе сказал Тирпиц. Но в Кайзера Вильгельма сейчас большое влияние имеют именно те, кто хочет во что бы то ни стало добиться победы на Востоке. Из-за их упрямства Германия может потерпеть сокрушительное поражение. К сожалению, они настолько сильны, что даже сам Кайзер вынужден считаться с ними. «Речь идет о фельдмаршале Генденбурге и генерале Людендорфе?» — спросила я. «Да, о них», — кратко ответил Тирпец. «Но ведь это ужасно, что из-за них Германия может быть разгромлена и не только на Востоке, но и на Западе. Господин адмирал, вы получили в числе переданных мною документов условия мира, которые собираются навязать вам в случае победы, наши бывшие союзники по Антанте. Я имела в виду переданный Тирпицу текст Версальского мирного договора, из которого убрала лишь даты и фамилии его подписантов». «Это ужасно. Это позор и гибель Германии как государства», мрачно сказал Тирпиц. Но, зная этих британских лицемеров, американских плутократов и французских торгашей, я совсем не удивлюсь, что они в случае победы будут настаивать именно на этих условиях. «Так вот, господин адмирал», — сказала я, — «Россия категорически против того, чтобы Германию подвергли подобному унижению, и мы даем вам шанс избежать его. Обидно будет, если такая великая держава, как ваша, погибнет из-за упрямства и самонадеянности двух военных». «И что вы мне хотите предложить, фрау Нина?» печально сказал тот. «Кайзер не может сместить их с занимаемых постов. Если он отдаст подобный приказ, дело может дойти до откровенного неповиновения или даже до военного мятежа». «Но ведь они могут погибнуть на фронте как герои», сказала я. «А после их пышных похорон германский император назначит на место погибших других, более покладистых и верных присяги военачальников». «Так вы предлагаете, чтобы мы их...» Голос терпится зазвенел от возмущения. Я успокаивающе подняла руку. «Мы вам ничего не предлагаем. Просто я высказала свое мнение о том, как могли бы развиваться события и что Германия смогла бы выиграть от всего случившегося». Адмирал Кирпец помолчал с минуту, успокаиваясь, а потом с горечью сказал, «Фрау Нина, возможно, я слишком старомоден. Мне уже многого не понять в этой жизни. Я обязательно доложу своему монарху о нашем разговоре и попрошу его, чтобы подобные варианты вы обсуждали не со мной, а с теми из его доверенных лиц, что менее щепетилен, чем я. Потом, чтобы уйти от крайне неприятной для него темы, адмирал стал расспрашивать меня о кораблях нашей эскадры, об их технических характеристиках и боевых возможностях, в которых я, по правде говоря, разбиралась слабо. Но я все же попробовала в той или иной мере удовлетворить его любопытство. Впрочем, ему хватило и того, что я рассказала ему о флагмане эскадры авианосца-адмирале Кузнецове. Кирпиц был поражен, узнав о его мощи и боевых возможностях. Ничего похожего в те времена не строили. Существовали гидроавиатранспорты, да еще англичане делали робкие попытки заставить сухопутные самолеты взлетать и садиться на палубы их линейных крейсеров. А тут на корабле базировались реактивные самолеты с огромным радиусом действия, несущие тонны бомб и управляемых ракет, способные играючи утопить новейший дредноут. Да чего уж там, даже Илья Муромец для немцев был чудом техники. За четыре года войны лишь один бомбардировщик был сбит немецкими истребителями. А неожиданные и молниеносные удары сушек и мигов, после которых цели превращались в руины, а живая сила противника в изуродованные трупы, приводили немецкое командование в состояние шока. Уже были случаи, когда пехотный полк на марше превращался кассетными бомбами в мелкий фарш. Я уже молчу о разрушенных мостах и снесенных до основания железнодорожных станциях. «Это невозможно. Это фантастично!» Бормотал изумленный Тирпец, слушая мой рассказ. Потом он немного помолчал и задал мне вопрос, который я с замиранием сердца ждала от него. «Скажите мне, кто вы такие, фрау Нина, и откуда вы прибыли? Вы посланцы Всевышнего или его оппонента?» Я засмеялась. Врать мне не хотелось, а говорить правду. Впрочем, все равно вскоре информация о нашем нездешнем происхождении станет секретом поля Шинеля, и я решилась. «Господин адмирал, все?» значительно проще и одновременно страшнее. Дело в том, что мы пришли из будущего». «И какое же оно, это будущее?» — спросил изумленный адмирал, еще не до конца поверивший в мои слова. «Оно ужасное», — ответила я. «Но вам бы оно понравилось еще меньше, чем нам». 24-11 сентября 1917 года. Полдень. Визит товарища Сталина в Гатчину. Тамбовцев Александр Васильевич С самого утра в Петербурге и его окрестностях шел мелкий нудный осенний дождь. В такую вот мерзкую погоду Сталин решил съездить в Гатчину, навестить императорское семейство. Заботы, навалившиеся на ЦК и Совнарком после мятежа гишефтмахеров постепенно уходили в прошлое, а машина НКВД, запущенная Железным Феликсом и нашими Орлами, набирала обороты. В ходе следствия выяснились адреса, пароли, явки, связи с группами влияния и иностранными разведками. Параллельно с этой невидимой внешнему миру работой был нанесен удар по праволиберальной либеральной части оппозиции. В бывшем рабочем пути, который снова стал правдой, вышла большая редакционная статья под заголовком «Кто виновен в поражении России?». Целью статьи стали военно-промышленные комитеты, учрежденные якобы для помощи воюющему русскому государству в снабжении армии и флота, а на самом деле превратившиеся в черную дыру, куда бесследно утекали казенные рубли. Причем счет шел на миллионы. Главным фигурантом в этом деле стал Александр Иванович Гучков, последовательный либерал и конституционалист, один из соавторов февральского заговора против Николая II. В московском комитете делами крутил Павел Павлович Рябушинский, имевший ничуть не меньше аппетиты. Воровали, господа либералы, надо сказать, с размахом. Например, организации, имевшие при учреждении собственный капитал в 460 тысяч рублей, было отпущено из казны на выполнение военных заказов более 400 миллионов рублей, из которых более половины сгинули безвестно. При этом те боеприпасы и амуниции, что все-таки были поставлены в армию, обходились государству в два 3 раза дороже, чем произведенные на казенных предприятиях, и к тому же они были весьма дурного качества. Сказались связи Гучкова с высшим генералитетом, в частности с генералами Поливановым, Алексеевым и Русским. Государь Петр Алексеевич в подобных случаях вороватых поставщиков бил батагами и вздергивал на дыбу, а по второму разу и вешал. Это если повезет, а бывало и накол сажал. Но Николай Александрович, увы, сильно уступал своему великому предку в умении наводить в хозяйстве элементарный порядок. Поэтому рабочие недоедали, на фронтах царил жесточайший снарядный и патронный голод, а господа промышленники наживали миллионы. Деньги текли рекой. В дорогих ресторанах подгулявшие спекулянты швыряли катеньки цыганам-танцоркам, а дорогие кокотки зарабатывали за ночь столько, что на их гонорар иному офицеру-фронтовику можно было бы жить безбедно до конца его дней. После февраля казалось, что всему этому не будет ни конца, ни края. «Теперь мы тут власть! гуля, ребята!» Потом наступил октябрь, но первые 10 дней советское правительство почти не обращало внимания на ВПК, будто располагался он не в Петрограде, а где-нибудь на другой планете, на Луне, скажем, или на Марсе. Тамошняя публика приободрилась, решив, что не посмеют. Оказалось, посмели. Правда, разразилась разгромной статьей. И в тот же день, пока крысы не начали разбегаться с награбленным добром, Здание на Литейном 46 плотно оцепили бойцы в пятнистой камуфляжной форме, которые поначалу всех впускали, но никого не выпускали. Еще чуть позже на нескольких автомобилях подъехали люди, одетые в офицерскую форму без погон и прочих знаков различия, и арестовали всех, начиная с самого Александра Ивановича Гучкова, надменного словно альфа-самец Павиана, и кончая последним клерком. Обыск в опустевшем здании шел уже больше суток, Будущий уголовный процесс обещал стать самым громким событием подобного рода со времен мятежа декабристов. Теперь стало ясно, что в этом варианте истории уже не будет бродячий по источникам байки о том, что, дескать, большевики сразложили армию. Процесс все выявит и расставит на свои места. Кто разлагал, зачем разлагал и кто сколько с этого имел. Партийный тандем посовещался с умными людьми и решил, что судить деятелей военно-промышленных комитетов будет военно-революционный трибунал. Государственным обвинителем от лица Совнаркома на процессе будет Андрей Януарьевич Вышинский, а присяжными – шесть представителей от русского офицерства, в том числе адмирал Бахерев, генерал Деникин и Марков. Еще трое офицеров подлежали случайной выборке. Кроме того, присяжными выбирались по жребию шесть представителей из числа представителей солдатских и рабочих комитетов. Воров и казнокрадов не любил никто, поэтому ворам-миллионщикам светила реальная ВМСЗ – высшая мера социальной защиты. Поскольку генерал Духонин был жив и здоров, выражение «отправить в штаб Духонина» в этом варианте истории не появилось. Теперь настало время поговорить с господами Романовыми. Без угроз, но серьезно. Власть в России следует передать максимально легитимно. Главная проблема состояла в том, что Временное правительство, бескровно уступившее бразды правления Совнаркому, само не обладало никакой легитимностью. Оно было самопровозглашенным. Отречение же царя Николая II с точки зрения закона тоже оформлялась с нарушением всех тогдашних юридических процедур и выглядела обыкновенной Филькиной грамотой. И в то же время идея монархии, особенно с Романовыми во главе, была в России безнадежно скомпрометирована. Получалась классическая задача проволка, козла и капусту. Автоколонна с председателем Совнаркома и его сопровождающими прибыла в Гатчину сразу после обеда. Романовых собрали в небольшом помещении. Собственно, для беседы Сталину была нужна лишь Мария Федоровна, как глава фамилии, и два брата – экс-император Николай и несостоявшийся Михаил. Присутствие же Александры Федоровны, двух ее старших дочерей – Александра Михайловича, Ксении, Ольги и обоих Николаевичей – было обычной массовкой. Впрочем, к Александру Михайловичу имелось предложение, которое мы хотели озвучить после завершения официальной части, а к Николаю Николаевичу – пара вопросов особого толка. Рассевшись вокруг большого массивного стола, Романовы настороженно замолкли, увидев, как сопровождающие Сталина солдаты вносят в комнату какой-то зачехленный прибор. Иосиф Виссарионович в развалочку прошелся по комнате, наблюдая за лицами присутствующих. Лицо его было невозмутимо, хотя я прекрасно понимал, что у него творится в душе. Еще недавно сидевшие здесь люди правили одной из величайших империй в мире, и они потеряли все, кроме жизни». Но они могут еще немало сделать для сохранения внутреннего мира в стране, поскольку та небольшая часть старого общества, что все еще способна к созиданию, пока еще хранит им верность. «Господа Романовы, буду краток», — начал свою речь Сталин. «Состояние в России, переданной советской власти временным правительством, весьма плачевное. Никому не нужная империалистическая война выжила всю Россию, как лимон». Николай Александрович, вы так удачно нашли союзников, что с ними государству российскому и никаких врагов не надо. А на пороге уже стоит призрак гражданской войны и сепаратизма окраин. Ваша семья, господа Романовы, 300 лет скрепляла своим самовластием все и вся. И когда оно в одночасье пало, вдруг стало можно все. Сейчас вас ненавидят миллионы. Стоит любому из вас выйти на улицу без охраны, и летальный исход гарантирован. Но не большевики свергли монархию. Вашу власть свергла либеральная буржуазия, увидевшая в самодержавии опасность для своих неуемных аппетитов. Я не буду распространяться о том, что многие из присутствующих здесь сделали для того, чтобы революция все же наступила. Но могу сказать лишь одно. Если в Советской России когда-нибудь появится орден за заслуги перед революцией, то я позабочусь, чтобы Николай Александрович и Александра Федоровна Получили такие ордена за номерами 1 и 2. Заслужили. Но хватит говорить о том, что уже было. Надеюсь, это и так всем понятно. Поговорим о том, что только еще будет или может быть. Итак, кто бы и какие иллюзии не питал, но возрождение монархии в России в настоящий момент невозможно. Народ устал от вашего правления, Николай Александрович. 23 года — срок немалый. но они оказались временем нерешенных задач и упущенных возможностей, которые теперь придется наверстывать в удесетеренном темпе. Сталин обвел взглядом своих визави. Вы не понимаете, зачем я вам все это рассказываю. Все очень просто. Мы, конечно, и сами справимся со всеми проблемами, но если в вас осталось хоть немного чувства долга перед страной, которую вы считаете своим отечеством, то мы надеемся на вашу помощь, Ведь хоть что-то человеческое должно остаться даже в бывших царях. Заметив, что экс-императрица хочет что-то сказать, товарищ Сталин поднял руку. «Погодите, Александра Федоровна, сейчас мы покажем вам, чем вся эта история должна была закончиться для вашей семьи. Александр Васильевич, давайте, не научился я еще управляться с вашим аппаратом». Сопровождавшие нас с товарищем Сталином солдаты, Быстро задернули в комнате шторы, и в наступившем полумраке я снял с проекционного аппарата чехол и поднял крышку ноутбука. Два полностью заряженных автомобильных аккумулятора обеспечивали нам до получаса работы. На побеленную звездкой торцевую стену упал квадрат ярко-белого света. Романовы уже были знакомы с синематографом, но тут изображение было высочайшего качества, цветным и со звуком. Кроме того, отсутствовал треск самого аппарата. Взгляды всех присутствующих были прикованы к импровизированному экрану, где развертывалась кульминационная сцена фильма «Романовы. Венценосная семья». Когда на экране загремели выстрелы, я порадовался, что Александра Федоровна не взяла сюда младших дочерей и Алексея. Все-таки пока еще не рожденный Стивен Малкольм в этой роли. Это не для слабонервных. Да и взрослым, видимо, хватило впечатлений по самой негрусти. Ксения, например, традиционно грохнулась в обморок, так что Александру Михайловичу пришлось все бросить и приводить в чувство сомлевшую жену. Что поделать? Такая натура. Мария Федоровна тоже была потрясена до глубины души, но ее сильная воля пыталась сопротивляться, отрицая увиденное. Ее уже посвятили в суть происходящего, но, в отличие от своих сыновей, она еще не до конца поняла, что происходит, и еще не осознавала, на каком уровне идет игра. Поднявшись во весь свой небольшой рост, вдовствующая императрица заявила, «Это все неправда. Такого просто не может быть». «Может», — твердо возразил я. «Точнее, мадам, так уже один раз было. Человека, тогда отдавшего команду исполнителям, сейчас допрашивает НКВД. Но уже сейчас ясно, что он, в свою очередь, получил приказ из Парижа, а также, возможно, и из Лондона. Спасибо вам и вашему покойному супругу за хороших союзников, готовых сделать все, чтобы уничтожить Россию. Всем был хорош покойный государь Александр Третий». Но вот в союзе с Францией дал маху на полста лет вперед. «Хватит, господин, не знаю, как вас там». Остановил меня Николай, в котором на мгновение проснулась тень былого императора. «Моя мама все поняла. Скажите, вы ведь из этих, из пришельцев?» «Вы абсолютно правы, Николай Александрович», ответил я, глянув на слегка ухмыляющегося вузы Сталина. «Тамбовцев Александр Васильевич, капитан госбезопасности, журналист и историк». «Вот как», — приподнял брови Николай. «Весьма разнообразны у вас интересы, господин капитан, но тем лучше. Скажите, ведь вы и господин Сталин, которого вы так яростно поддерживаете, совсем не отказались от идеи построить в России справедливое общество». «А разве вы, Николай Александрович, против справедливого общества?» – возразил я. «Или приятно было бы быть самым богатым человеком в стране, правящим в царстве вечной нищеты? Вы забыли слова вашего великого прадеда Николая I и стали жить только для себя». В результате и получили то, что и на голову не налезет. Скромнее надо было быть, господа Романовы, скромнее. Да бог высоко, а русский мужик с топором, он всегда рядом. Да и справедливость, ее ведь тоже можно устанавливать по-разному. Надеюсь, вы уже убедились, что мы не рвемся проливать в России потоки крови, подобно французским якобинцам. Бывший император немного помолчал, а потом сказал. Наверное, вы правы, господин Тамбовцев. Просто уж больно неожиданное предложение сделал нам господин Сталин. Подумать только, мы и большевики. Но мы подумаем, посоветуемся и... Снова подумаем. Он посмотрел на председателя Совнаркома. Вы должны нас понять, господин Сталин. Это очень непростой выбор. Но вы меня удивили, а это кое-чего стоит. Я уж думал, что меня давно ничем не удивить. Подожди, мама, повернулся Николай к Марии Федоровне. Мы с тобой потом поговорим. «Ники!» — почти выкрикнула Александра Федоровна. Да скажи же ты им. Экс-император печально посмотрел на жену. Моя супруга беспокоится за нашего сына. Он вздохнул. Ваш поручик сказал нам, что у врачей из будущего есть средства, чтобы облегчить мучения нашего бедного мальчика. Господин Тамбовцев, мы не можем ничего требовать, но мы вас умоляем. Спасите Алексея. Вот тут-то вы и попались, дорогие мои. Раз Путин, врачу и Алексея, из вас веревки вил. «Но мы не будем уподобляться Григорию Ефимовичу», — подумал я, заметив краем глаза почти незаметный кивок товарища Сталина. Этот вариант мы с ним тоже обговаривали. Как удачно подыграла нам Александра Федоровна со своей просьбой. Теперь получается, что не мы навязываемся к Романовым со своей услугой, а они нас сами об этом просят. А это уже совсем другой коленкор. Но подождем, что скажет Сталин, ведь он тут за главного. А Иосиф Виссарионович держит паузу. «Да, хорошо их там учили, в семинаре. Актерское мастерство, почти как по Станиславскому. Тишина в комнате, аж звенит». Наконец Сталин кивнул. «Товарищ Тамбовцев, договоритесь с товарищем Ларионовым и отправьте мальчика с матерью на вашу эскадру. А еще лучше, переведите плавгоспиталь Енисей в Петроград. Пусть ваши товарищи помогут товарищу Семашко сделать, наконец, в России нормальное здравоохранение». «Если нужен эскорт, то отправьте заплавгоспиталем в ваш Североморск. Я думаю, товарищ Фрунзе не будет против». Он повернулся к остолбеневшей Александре Федоровне. «Готовьтесь, мадам. Вы с сыном поедете с нами. Как только корабль будет готов к походу, вас доставят на его борт. И поторапливайтесь, время не ждет. Мы покажем всем, что большевики мало говорят, зато много делают». Сказав это, товарищ Сталин повернулся и вышел из комнаты. Вслед за ним солдаты вынесли проекционный аппарат. Потом из комнаты, встревоженной курицей, вылетела Александра Федоровна. Я вышел последним, оставляя притихших Романовых обдумывать все увиденное и услышанное. Уже на крыльце, давясь на мокром ветру папиросным дымом, Сталин вдруг сказал мне: А ведь, товарищ Тамбовцев, и у меня есть сын. А я его не видел со дня смерти моей любимой кото. Вот окончательно победим. Обязательно заберу его к себе. Он отвернулся. а по его покрытому оспинками лицу скатилась то ли одинокая слеза, то ли капля осеннего дождя.